После урока, а это была большая перемена, меня окружили девушки. «А ты откуда приехала?» — спросила одна. Она была обута в невиданную мной ранее обувь. Красивые меховые сапоги с узорами посередине. Они были на подошве и назывались пимы. Я заметила, что многие в городе ходили в подобной обуви. Смотрелась она красиво и, вероятно, была очень удобна и тепла. Я назвала свой город, хоть тут врать не надо. Ой, девчонки, туда же Капитоновы переехали! воскликнула одна из девчонок. А ты, случайно, не знаешь льва Капитонова? Он раньше в нашем классе учился. Знаю, конечно, теперь он в нашем учится. Ничего себе! воскликнул один из услышавших парней. Кто-то даже присвистнул. Бывает же так, сказала девушка с классической русской косой. Ну, и как он там? «Замечательно». «Замечательно или замечательный?» спросила русская коса. «И то, и другое». «А ты к нам надолго?» «Нет». «Насколько?» «Не знаю». «Ну, как можно не знать?» «Я, пожала плечами. Можно. И даже очень можно». «Нравится вам Лёва?» спросила другая девушка с незапоминающимся обычным лицом. «Отличный парень. Это мы знаем». Все взгляды почему-то обратились к той девушке с каштановыми волосами. Нать, слышь? Слышу, кивнула каштановая и посмотрела на меня изучающим взглядом. Какие у нее глаза! Утонуть в этих омутах можно. Много на свете отличных парней, сказала она негромко, как бы самой себе. Он у нас все рекорды бьет, хвасталась я Левой. «Какие такие рекорды?» — поинтересовалась русская коса. «Всякие. Например, рекорд популярности. Он в нашей школе — самая популярная личность. А ты в него сама с не влюбилась? В него пол полшколы влюбилась. над слышишь?» «Слышу». «А ты? Ты как?» — вопрос ко мне. «Пока нет». Ой, Вруша, Вруша, Вруша, стучит внутри молоточек сердца. Он еще и музыкальный гений. Так что у вас гимназия музыкальная? Нет, школа у нас обычная, но все знают, что он классный музыкант. Он на областном фестивале первое место занял. Его в Париж посылают. Меня несло. Вот это да, в Париж! К нашему разговору стали прислушиваться и те, кто раньше не слушал. Здорово. И снова все на каштановую Надю смотрят, а у нее глаза стали насмешливые. Отвернулась от меня, поискала что-то в сумке, нашла и вышла из класса. «Не знаю, что со мной произошло. Меня несло и несло по течению реки под названием ложь. Мне хотелось рассказывать и рассказывать о Леве, какой он добрый, какой талантливый, как в него влюбляются». У него и так много достоинств, но мне хотелось приумножать их, выращивать до фантастических размеров. Одна девчонка из-за него чуть с пятого этажа не спрыгнула. — Это, случайно, не ты была? — спросила девица с рассыпанными по плечам волосами. — Не веришь? — я смотрю на нее честнейшими глазами. — Сознайся, ты сама в него втрескалась по уши. — Нет, я как раз нет. У меня другой парень — Захар. Молоточек сердца опять застучал в груди. Врешь, врешь, врешь. Понятно. Захар, значит. Девчонки одна за другой от меня отходят. Осталось трое, видно, самые любопытные. Зазвонил телефон. Я приложила трубку к уху. Конечно, это Лева проснулся и теперь меня разыскивал. Привет. Я не назвала его по имени. Одноклассникам Лева не нужно знать, что мы вместе. Мало того, им противопоказано это знать. «Да, я скоро буду. Да-да, скоро. Часика через два». «Что? Через сколько-сколько?» — голос Лева ужасно удивленный. «А ты где сейчас? Где ты можешь пропадать целых два часа? Без меня?» «Да-да, хорошо, понятно, папа», — сказала я и отключила телефон. Я знала, что после такого странного разговора папа место себе не найдет и будет гадать, где я могу находиться, и ни за что не догадается о том, что я пропадаю в его родной школе. Ему вовсе не нужно об этом знать. Мало того, ему тоже противопоказано об этом знать. В класс вошла немолодая, но очень миловидная кудрявая женщина. Я сразу догадалась, что это классная 10 а. «Говорят, у нас новенькая завелась». Она с улыбкой подошла ко мне. «Звать неизвестную как?» «Виолетта Покровская». «Очень хорошо. Можно тебя на минутку, Виолетта?» «Да, конечно. Мы с учительницей вышли из класса и отошли к подоконнику, на котором ждала меня моя куртка. Послушайте, девушка». «Если вы правда хотите у нас учиться, нужно сначала зайти к директору, что мы сейчас с вами и сделаем. А пока что вы очень похожи на самозванку. Скажите, вам это надо?» «Нет». Я помотала головой, схватила свою куртку, скорее всего, уже не суждено мне вернуться на третий этаж, и мы пошли по коридору с цветочными горшками на подоконниках, сопровождаемые любопытными взглядами». А что мне оставалось делать? Убежать? Смешно же? У директора миловидная тетя сказала. — Николай Петрович, вот эта новенькая. Говорит, ее звать Виолетта Покровская, но я сильно в этом сомневаюсь. Сомневается она. Ха, она сразу перестала казаться мне миловидной. Так, кукла какая-то с пожившим лицом. — А в чем сомнение, Виктория Яковлевна? — спросил директор, который что-то писал. Он снял одни очки и надел другие, лежащие рядом. Двойной очкарик, ничего себе! Внимательно поглядел на меня и продолжил. «Прийти в школу, назваться чужим именем, чтобы... сделать что?» Он перевел взгляд на училку. «Не знаю», — она пожала плечами. «Вот и я не знаю», — ответил директор. «В школе какая корысть? Украсть нечего, так ведь?» «Разве что милок с доски?» — сказал он со смешком и вдруг мне подмигнул. «Какое милашка! Ученицам подмигивает!» «Больно уж театральное имя», — объяснила классная. Я достала паспорт из куртки и передала Виктории Яковлевне. Пусть удостоверится. Она, не глядя, отдала его директору. Он выдрузил на нос первую пару очков, сняв вторую, посмотрел документ. Потом Виктория Яковлевна посмотрела. «Виолетта Покровская, все правильно». Николай Петрович вновь поменял очки. «Пятнадцать лет. Скоро будет шестнадцать». Он смотрел на меня по-доброму и улыбался. «Хочешь у нас учиться, Виолетта?» «Вы надолго приехали в Воркуту?» «Да нет, ненадолго. Мы тут временно. Я просто не хочу отстать от класса». «Что ж, похвально». В таком случае принеси от родителей заявление. Хорошо? И приступай к учебе. Прям сегодня можно? Спросила я. Конечно, конечно. Сегодня даже лучше, чем завтра. Он широко улыбнулся. Симпатичный какой директор в Левкиной школе. Не то, что наш Игорь Палч. У этого двое очков, но видит он получше любого. Стоп. Что он видит? Как раз и не видит? «Не видит, что я играю». «Ну так потому, что двойной очкарик». Мне даже стало его жалко. Когда откроется вся моя авантюра, победителем будет Виктория Яковлевна, а не он. Какая жалость. «Показать дневник тоже не будет лишним», — добавила классная. Вид у нее был недовольный. «Конечно, она бы хотела, чтобы ее сомнения подтвердились, а тут прокол». «Потерпите, Виктория Яковлевна, потерпите. Победа будет за вами» хорошо ты правда леву капитонова знаешь да хороший у нас ученик был жалко что они переехали теперь он в нашем классе да мне девочки говорили удивительное совпадение учительница покачала головой интересная комбинация сказал николай петрович я совершенно запуталась в его очках в какой паре он был в этот момент а другие, первые или вторые, он покачивал рукой задушку. «Мне можно вернуться в класс?» — спросила я голосом скромницы. «Конечно, конечно», — директор смотрел на меня заботливым отцовским взглядом. «Я сама тебя провожу, Виолетта», — сказала моя новая классная. «Ну вот, а я надеялась, сейчас смоюсь». Мы вышли из кабинета директора со звонком на урок. «Повесь куртку в раздевалку», — попросила Виктория Яковлевна. Раздевалка была тот же, рядом с кабинетом директора. Пришлось подчиниться. На урок мы вошли вместе. «Здравствуйте, Валентина Станиславовна. Привела новую ученицу, Виолетту Покровскую. Прошу любить и жаловать». «Садись», — сказала она мне, покровительственно проведя рукой по моему плечу, и вышла. Валентина Станиславовна сделала приглашающий жест рукой, и я поплелась на Камчатку Камчадалу-Гусеву. «Что тебе сделали у директора?» — спросил он шепотом. «Попросили написать заявление». «А, понятно». «Какой урок?» — спросила я. «Алгебра». «Мой любимый!» — прошептала я. «Ты даешь. Отличница, да? По алгебре, ага». «Классно, списывать у тебя буду», — парень выставил большой палец. «Будешь, будешь». «Новенький Саша Гусев, перестаньте разговаривать». Все на нас оглянулись. Валентин не сразу отвернулся, а внимательно смотрел на меня несколько секунд. «Слушай, а почему вы учитесь?» — шепотом спросила я. «У нас в городе каникулы?» «Мы в ноябре почти две недели не учились». «Актированные дни», — прошептал он в ответ. «Сейчас догоняем». «Что такое актированные дни?» — шепчу я. Он написал на уголке тетради. «Сорок градусов мороза десять дней подряд. Мы не учились». «Ничего себе!» — шепчу я. «Новенькая и Саша Гусев». Пришлось заниматься алгеброй. Гусев вырвал мне лист из своей тетради. Задачки были легкие, мы такие уже решали. Похоже, они сильно отстали за эти морозные, активированные дни. Ага, мне стало понятно. Актированные дни — своеобразные каникулы. На перемене меня ждал сюрприз. Сюрпризы всегда бывают неожиданными, но этот... Он был супернеожиданным и, главное, неприятным. Математичка Валентина Станиславовна вышла из класса со звонком на перемену, но тут же вернулась, цветя, как майская роза, а вместе с ней, вместе с ней, ужас, не хотелось мне этого видеть, исчезнуть бы куда-нибудь, провалиться бы под землю прямо с третьего этажа. Вместе с математичкой вошел Лев Капитонов. Учительница вела его за руку, как малыша. Вторую Лёва держал за спиной. В классе пошло, покатилось круглое. О! -о, -о, -о Все стали глядеть попеременно на меня и Лёву. Сначала на меня поглядели, на мою реакцию, но мое лицо было непроницаемым. День в десятом а выдался интересным, я признаю. Капитонов! И прямо из Парижу! Громко объявил кто-то из парней и хохотнул. «И этого ветром придуло!» — воскликнул Валентин. Никто не шел на перемену. Все молчали. Учительница ничего не понимала. «Ребята, это же Лёва Капитонов. Приехал нас навестить», — сказала она удивленным голосом. «Да что с вами?» «Не узнаете? и обратилась к Леве. «Как ты там, Лёва, на новом месте? Не скучаешь?» «Очень скучаю», — признался Лёва, тоже глядя на меня но он нехорошо глядел, так, как будто я ему мешала. Лицо его вытянулось и посерьезнело. Не могу сказать, что выражение его лица было мне приятно. Он улыбнулся, но как-то искусственно, деланно, и перестал на меня смотреть. Вернее, сначала взгляд стал жестким, а потом он словно от меня отгородился, отвернулся всем корпусом. А я хотела уж выйти из класса, покинуть его навсегда, но когда Лёва отвернулся, я увидела, что за спиной он прячет букет цветов, розы. Розы зимой. Это потрясающе. Интересно, кому же предназначаются цветочки? Я любопытна, как все женщины, я уже это говорила, и, конечно, осталась на месте. Лёва подошел к девушке с каштановыми волосами и протянул ей букет. Без слов. «Ну, старая песня!» — протянул кто-то из девчонок, и десятый А лениво, один за другим, отправился на перерыв. Каштановая их взяла, поднесла к лицу, понюхала, а потом сделала несколько шагов в мою сторону и протянула цветы. мне. «Ха! Только этого мне не доставало — принимать чужие цветы!» «Это тебе», — просто сказала девушка с зелеными глазами, каштановыми волосами. И улыбнулась. Так хорошо, что я не могла не взять из ее рук этот колючий веник. Взяла и, не зная, что с ними делать, держа его вниз головой, прошла к учительскому столу и, в свою очередь, протянула цветы учительнице. Молодая Валентина Станиславовна быстро спрятала руки назад. «Нет-нет, что ты? Зачем же? Это Надины цветы. Это ей нужно? Ей нужно, но она не берет. Мне нужно, но мне не дарят». Я бросила цветы на учительский стол и пулей вылетела из класса. Я летела домой на пятый этаж с бьющимся звенящим сердцем. «Значит, он любит каштановую!» Я правильно угадала, сразу угадала, как только вошла в этот класс и увидела Надю, потому что только в такую и мог влюбиться Лева Капитонов. Парень, прекрасный во всех отношениях. Но зачем он вешал мне лапшу на уши? Это же не новогодний серпантин. Ха-х, -ха, Лапша, как новогодний подарок. Большой спасибо! В тесто, приготовленное для оладий, капали мои слезы. Его даже подсаливать было не надо, понимаете, да? Все это, конечно, не так страшно», — говорил Лёва часом позже, когда сидел за столом в кухне. Сидел на том же самом хроменьком стуле и ещё умудрялся раскачиваться. «Только я не понимаю, зачем?» Я молчала. «Ты хочешь быть актрисой? Режиссером? Ты хочешь срежиссировать жизнь? Зачем ты из жизни устраиваешь театр? Я молча положила ему на тарелку с выщербленным краем горку оладушек и полила сметаной. Поставила тарелку перед ним. Рядом чашку с чаем. Ведь у тебя уже был случай с театром, он не удался. Или ты хочешь повторение Нет! Нет, Лева, нет! Я вспомнила сивильского цирюльника и ужаснулась. — Не хочу повторения его ледяного молчания, которое длилось сто лет. Лёва аккуратно разрезал на кусочки и без того маленькую оладину и отправил один кусок в рот. — Спасибо. Очень вкусно. — Пожалуйста. Мне хотелось посмотреть ту школу, где ты учился. Школы все одинаковые. Хотела подышать тем воздухом, которым ты дышал. Лёва глянул на меня насмешливо. «Ну и как? Не отравленный, нет?» «Нормальный», — тихо ответила я. «Прости». «А класс? Что тебя понесло в класс?» «Молчу. Не знаю, что ответить». «Артистка», — пренебрежительно бросил он, и смотреть на меня стал также пренебрежительно потом захотелось увидеть с какими людьми ты общался прости все люди одинаковые по всей россии по всему миру не скажи тут уж я не могла смолчать все очень разные а уж девчонки та самая с каштановой копной лёва перестал жевать и взглянул на меня настороженно я вспомнила цветы с завистью вспомнила потому что он принес розы для нее каштановой. — Лёва, ты ее любил? — Любишь? — осторожно спросила я. Левка проглотил кусок оладьи, положил вилку на стол. Не ответил. Взгляд у него стал остановившийся. — Цветы не взяла? — Почему она цветы не взяла, Лёва? Дура какая-то. Левка посмотрел на меня жестко, вытер руки одна об другую. Салфетки не входят в предмет первой необходимости, и на столе их, естественно, не было. Поднялся, грохнув хромым стулом, и вышел из кухни. Я что-то не то сказала. Я назвала ее дурой. Зачем, зачем? Я сделала ему больно. Но ведь это значило, что... Он её любит. До сих пор любит. И приехал он к ней, к Наде. А что же он говорил мне на ледяной горке? Зачем же он врал? Его за язык не тянули? Я зашла в комнату, встала с краешка у стены. Лёва собирал вещи в дорожный рюкзак, бросил туда рубашку, электронную книгу. Все это сосредоточено и молча. Ты куда сейчас, Лёв? В аэропорт. У тебя ж билет на завтра. Ничего, переоформлю. Улечу сегодня. Давай лучше я уеду. Все-таки твоя квартира. Живи. Надел куртку и направился к входной двери. Я следовала за ним. Лев. Да? Оглянулся. Стоит. Язычком молнии трещит. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ноготь большого пальца грызет. Нервничает. «Значит, ты все еще любишь ее?» Он не ответил. «Лев, что?» «А что я такого сказала в кухне? Вот на что ты обиделся?» Опять не ответил. Зашнуровал зимние кроссовки, стоя на одной ноге и опираясь о стену. «Ну скажи хотя бы, ты ее любишь?» Молчание. Знак согласия. Вышел. Ушел. Когда в дверь заскреблись ключом, я ревела. И тут же перестала, обрадовавшись. Лёва вернулся. Ура, ура, вернулся! Он меня простил. Он меня снова простил. Я кинулась навстречу. Брошусь ему на шею. Не Лёва. В квартиру вошли двое. Молодой человек с аккуратной бородкой в затемненных очках, с зелёной папкой под мышкой, и женщина примерно одних годов с моей мамой. В светлой дубленке, пышной песцовой шапке, в очках. Очки сняла, стала их протирать, запотели. Озирается потолок, стены, по стенке зачем-то стучит. «Здравствуйте, Игнатов Юрий Владимирович», представился мне молодой человек. «А вы кто?» он подозрительно уставился на меня как вы тут оказались а вы кто юрий владимирович в свою очередь спросила я плакать мне сразу расхотелось я риэлтор уполномочен продать эту квартиру квартиру капитоновых но вы не из них я знаю эту семью женщина между тем оглядела комнаты одну вторую третью Она хотела направиться в кухню, но остановилась, подозрительно косясь на меня. Сказала, жеманно загибая пальчики одной руки, ладонью другой. «Я боюсь, Юрий Владимирович, продажа не будет чистой. Что за подозрительные особы? Они тут не прописаны?» «Да нет, что вы волнуетесь, все документы в порядке. Я не знаю, кто это девица». И он набрал номер на мобильнике. Я стала лихорадочно собираться. Скорее всего, уезжать придется не только Лёве, но и мне, что за день сегодня несчастливый. Иван Сергеевич, риэлтор говорил в телефон и смотрел, как я собираюсь. Это воркута беспокоит. Да, Игнатов, да, продаем, продаем. О цене еще конкретно не говорили. Дело в том, что тут, в вашей квартире, живет некая особа. Что-то Левкин отец отвечал. Риэлтор кивал. «Да, да». И вдруг передал мне трубку. «Кто вы?» — без предисловий спросил Лёвкин отец. «Я уже ухожу. Вы не волнуйтесь». «А я не волнуюсь». Голос Лёвиного отца был уверенный и бодрый. Иван Сергеевич вообще очень уверенный в себе человек. Уверенный, обеспеченный. «Как вы попали в мою квартиру?» Простите, простите, лепетала я, и ведь знала, что Иван Сергеевич меня не видит. аробела как не знаю кто, и ломала голос. Мы же общались в городе, здоровались и всякое такое. Про погоду говорили. Он же меня по голосу может запросто узнать. Я поскорее передала трубку мужчине с бородкой. А вызвать полицию? Хорошо. Игнатов задумчиво рассматривал меня и слушал Левкиного отца. Левы? Удивленно спросил он. «Нет, Лёвы здесь нет. Сейчас спрошу. Слушайте, девушка, может быть, вы приехали со Львом Капитоновым?» Я изо всех сил замотала головой, не выдам Леву. Но вообще-то я не знала, как сейчас себя вести и что говорить. Я растерялась. «Девушка, или вы показываете мне свой паспорт, рассказываете, как сюда попали, или я вызываю полицию». — сказал Юрий Игнатов. Женщина с энтузиазмом закивала, одобряя его слова. «Вот с кем мне не хотелось связываться, так это с полицией. Ничего хорошего в этом не было. Еще задержат, как несовершеннолетнюю». «Я... Мне... Лёва дал мне ключи». «Ага, все-таки Лёва». «Когда?» «Три дня назад». «Во заливает». — засмеялся риэлтор, глядя на женщину. — Лёва уже полгода живет с семьей в другом городе. Сюда приехал только вчера. — Я тоже живу в том городе. Что вы говорите? Я вышла в прихожую за паспортом, который был в куртке. Игнатов посмотрел прописку. — Верно. Зазвонил телефон. — Иван Сергеевич, девица говорит, что ключи ей дал Лёва. «Как ее звать?» «Сейчас посмотрю», — он полистал страницы паспорта. «Покровская Виолетта». «Да». «Да». «Лёвы?» «Нет, не видно Лёвы, и вещей его вроде нет». «Что? Лёва должен быть тут?» «По крайней мере, сейчас девица одна». «Лёва где?» — прошипел он мне, отодвигая от уха мобильник. И Я пожал плечами. «Где, где? Пусть папа позвонит своему сыночку. Откуда я знаю, как про Лёву сообщать? Я уже и так его подвела, назвала себя, про ключи сказала. Не надо было показывать паспорт, надо было просто быстро-быстро удрать. Но как? Быстро-быстро у меня бы не получилось. Все вещи я уже по квартире разбросала. Нужно было собрать». Я вышла со своим чемоданом на колесиках и медленно закрыла дверь. Тихо, вежливо, пусть не думают, что я какая-нибудь невоспитанная. Спустилась на три этажа и вернулась, бросив чемодан на втором. Бегом вернулась, позвонила в дверь. «Мне открыл риэлтор. Что еще забыла?» — грубо спросил он. «Можно ее, Ну, ее, сказала я, имея в виду покупательницу и кивая головой в пространство квартиры. Людмила Николаевна позвал риэлтор и загородил собой дверь в квартиру, чтобы я ни в коем разе больше туда не проникла. Вышла покупательница с вопросительным лицом. «Я хочу вам сказать», — обратилась я к ней, — «квартира очень хорошая, теплая, все работает как часы, все отлично, покупайте, не сомневайтесь, а меня здесь больше не будет, никогда не будет, я здесь только чай с сухариками пила». И поскакала по лестнице вниз. Лёва еще осенью мне говорил, что они не могут продать квартиру, хотя она была в самом центре города. Шахты в Воркуте закрывались, народ уезжал. Вчера Лёва показал мне целый городской район, покинутый жителями. Многоэтажные дома стояли целёхонькими, но все окна в них были выбиты. Памятник какому-то дяденьке щупал протянутой рукой пустоту. Как в войну, жутко было глядеть. И место это совсем рядом находилось, стоило только перейти мост. Мост в зону Сталкера. Может, мои слова помогут с продажей, и тетенька купит квартиру Капитоновых. Поезд уходил через час. Нужно было еще переоформить билет, ведь я должна была уехать только через два дня. Хорошенькие каникулы. Я их надолго запомню. Запомню ветреный вечер, И еще, как мы одетые лежали в горячей ванне, как Лева спал на коврике, укрывшись курткой, как болтали всю ночь. Это было прекрасно. Но вот результат. Левка улетает раньше, а я уезжаю. Леву обидела, опять обидела. Я его прогнала, оскорбив девушку, которую он любил или любит. Но и меня прогнали, почти сразу же вслед за ним. Умопомрачительная поездка. Хорошо, что риэлтор пришел сейчас, а не позже. В любом случае пришлось бы покидать квартиру. Где бы я ночевала, если бы сегодня поезд уже ушел, Денег на гостиницу у меня не было. Зал ожидания на железнодорожном вокзале маленький, да и весь вокзал, небольшой одноэтажный, поезда ведь дальше в аркуты не ходят. Край света зал ожидания уже переполнен собрались пассажиры подъезжали такси многие ждали посадку прямо на перроне северяне не боятся мороза объявили посадку пассажиры двинулись к вагонам и я поспешила со своим чемоданом на колесиках лёва наверное уже в воздухе болтается свежей газетки почитывает спешит на своем самолете хотя нет не спешит Он должен был улетать только завтра. У него сессия, первая в жизни, экзамены, специальность. Надо же к ним готовиться. Зачем он поехал вслед за мной, загадка? Да нет, не за мной он поехал, а повидать каштановую Надю, подарить ей цветы, заглянуть ей в глаза. Понятно, что девушке Лёва по боку. Я видела ее реакцию. Он, наверное, надеялся на другое, вдруг она полюбила его после разлуки. А я-то. А я-то вообразила, что он поехал вслед за мной, скучая по мне, влюбившись в меня, наивная девушка, с юго-востока. Но ничего, хорошее в поездке тоже было. Увидела север, познакомилась с Воркутой. А этот ветреный вечер, этот вечерний ветер, он был потрясающий. Лучший вечер в моей уже длинной жизни. Здравствуй, поезд. Здравствуй, друг. Все каникулы у меня поезд. От варкуты до Москвы ехать два дня, и еще ночь от Москвы ехать до нашего города. На посадку в вагон я стояла в очереди за высоким молодым человеком в длинном сером шарфе. Он оглянулся и пропустил меня вперед, вежливо, с полуулыбкой на губах. Очень воспитанный молодой человек. У него яркие голубые глаза. Он очень похож на Лёву. Но вряд ли это он, ведь он со мной не знаком. Он делает вид, что не знаком». Может, и правда меня не знает. Уже не знает. Но я-то знаю, что это ты, Лева. Но почему он здесь? Почему не в воздухе? Он должен лететь, рассекая пространство и поглядывая в иллюминаторные облака. Что случилось? Отменили рейс? Спросить? Но ведь он на меня даже не смотрит. Ладно, перебьюсь. В конце концов, мне лучше, что мы в одном вагоне. И пусть он не разговаривает со мной, как после сивильского цирюльника, мне радостно уже потому, что он рядом. Потому что я люблю его. Я его нахожу, теряю, нахожу, теряю, люблю его. Так что же такое любовь? Тишайший снегопад, нежность. «Резкий порыв, ветер, злая ведьма, толкающая на ошибки, и добрая фея, улаживающая их». «Где ты, добрая фея? Ау!» «Ничего странного, что билеты продали нам в один вагон. Ведь мы покупали их. Лёва покупал, я переоформляла последними. И купе у нас общее по этой же причине. Я вошла, и Лёва вошел следом». Еще один сюрприз. Для меня приятный, для него, не знаю. Как-то все меняется с плюса на минус в один и тот же год, в одну и ту же зиму и даже в один и тот же день.